Глава 24 Серп ласково поцеловал меня в висок и поправил спутавшуюся прядь волос. «У тебя должен быть дом не хуже этого, и мы обязательно найдём место и способ, чтобы построить его», произнёс он, видя, как я наслаждаюсь комфортом. «Надеюсь, что в вашем мире найдётся местечко для нас», улыбнулась я. «Пока что ни Джулик Ливель, ни Вартер Лоса не кажутся мне гостеприимными. А в город эльфов чужаков вообще не пускают. Если понадобится, то для нашей принцессы мы создадим отдельное королевство». У Рана появились силы дойти до бассейна. Он опустился в воду рядом с нами и поцеловал мою обнажённое плечико. «Эта идея мне нравится». «В моём королевстве все будут счастливы и никого не будут притеснять. У меня до сих пор не укладывается в голове, что твоя мать убила твоего отца. И здесь у вас такой в порядке вещей?» Как она и сказала, зачем держать в доме ненужные вещи? Возможно, отец не любил её и часто разочаровывал. Потому мать разозлилась и укусила его. Её укус смог его убить? Наги не в сотню раз ядовитие нагов. Да, если она выплеснет в своем укусе максимальное количество яда, то это окажется смертельным почти для любого существа. Однако опасные у вас женщины. Потому у нас нет возможности не подчиняться им». Улыбнулся серп, переводя все в шутку. Закончив омовение, мы переоделись, И вышли к уже накрытому столу, где нас дожидались Деягон и дружок. Дракон одиноко сидел за столом, ломящимся от еды. А оборотень дремал на кушетке и, судя по выражению довольной морды, уже давно поел. Деягон смерил нас недовольным взглядом, но я слишком хорошо себя ощущала после хамама и удовольствий, которые получала в нем, чтобы обращать свое внимание на одного вечно недовольного ящера. Когда мы все расселись, в зал неожиданно вошла и хозяйка дома. «Пока ты еще здесь, хочу воспользоваться случаем и побыть с тобой». Ногиня улыбнулась так, словно была образцом заботливой матери. «Мама, вы напрасно мне льстите. Вас заинтересовали мужчины, скрывающиеся под занавесью. Но в любом случае я рад вашей компании», — ответил серп. «Мой милый, ну зачем ты так? Засмеялась змея, но её взгляд с интересом скользил по внушительной фигуре дракона. Я не слышала, чтобы человеческие женщины собирали гаремы. Видимо, твоя госпожа особенная, и у неё очень необычный вкус. Я хотела сказать, что нахожусь прямо за одним столом с ней и не обязательно говорить обо мне в третьем лице, но вовремя вспомнила о том, что эта женщина крайне ядовита. Далеко не каждой женщине, какой бы раси она ни принадлежала, удастся заполучить дракона. Тем временем продолжала мать серпа. «Эвета и правда удивительная», — ответил серп. «Однако в купальне её сопровождали не все из вас. И этот оборотень проявляет ко мне неуважение, оставаясь даже сейчас в образе волка». «К сожалению, сейчас он не может обернуться. Поверь». В его действиях нет злого умысла. «Значит, этот дракон не входит в её гарем?» Подвела к наиболее интересующему её вопросу Нагиня. «Думаю, это странно, что я должна объяснять, кто из моих наложников и почему сопровождал меня в купальне. Я поняла, что ящера надо спасать. Да и Гон разозлил меня и был наказан. Кажется, мой сын не представил тебе моего имени». «Можешь обращаться ко мне, Магнузилаль?» В глазах ноги не мелькнуло что-то похожее на уважение. «Извини, Ивета, за мой повышенный интерес. Если твой наложник провинился достаточно сильно, то можешь воспользоваться моей комнатой наказаний». «Спасибо за такое щедрое предложение. Возможно, я так и поступлю». Улыбнулась я, краем глаза наблюдая, как напряглись скулы на лице дракона. Дверь в зал снова открылась, и на пороге замерла изящная красавица. «Магназелаль, кажется, я не вовремя у тебя гости. Ой, серп, это ты? Я думала, что ты не смог смолиться с жизнью без яда». «Здравствуйте, госпожа Ладзелель», — бледнее произнёс Нак. «Милая, не ожидала, что ты придёшь», — воскликнула хозяйка дома. Я хотела предупредить и извиниться за то, что не смогу завтра присутствовать на приёме. У меня завтра на наложников. О, мне очень жаль. Может быть, если у тебя есть время, ты разделишь с нами ужин? С радостью. Девица с явным воодушевлением устроилась напротив Нага. «Где же ты пропадал всё это время?» «Путешествовал». «Правда? Знаешь...» Когда ты исчез, я поняла, что скучаю по тебе. М? Mm? С моей стороны было большой ошибкой прогнать тебя прочь. Просто ревность затмила мне разум. Ревность? Я же обещал, что вернусь к вам, отказавшись занимать место в гареме королевы. Да. Но я волновалась, что она всё равно заберёт тебя. Поэтому вы сказали, что... «Без яды я вам не нужен?» «Не будь таким злопамятным, я погоречилась. Но ты же обещал мне, что будешь только моим». «Теперь я служу госпоже Ивете». «Кому? Кто это?» Нахальная ногиня обвела всех присутствующих растерянным взглядом. «Ивета, моя госпожа». Серп с почтением указал на меня. «Вот, значит, как» и обещание — пустой звук. залож ложь госпожа наказывают плетями. Я виноват перед вами. Тут же опустил голову серп. Я рада, что ты это понимаешь. Слуги! Отведите его в комнату наказаний. Появившиеся словно из ниоткуда мужчины двинулись в сторону замеревшего нога. Не трогайте его, серп мой! Я вскочила, опрокидывая стул. Позволить истязать его я просто не могла. «Кажется, ты не знаешь наших законов», — прошипела Ладзилель. «Наак, совравший на гине, подвергается наказанию от руки пострадавшей. Я в своем праве!» Я бросила умоляющий взгляд на мать Серпа, но Магна Зилаль смотрела на происходящее равнодушно. «Я не позволю его трогать». Я подошла и встала за спиной Серпа, положив руки ему на плечи. Чужак, препятствующий исполнению законов Вартерлоса, подвергается тому же наказанию, что и провинившийся. Я буду рада высечить тебя. Ладзилель тоже подскочила и подошла ближе. «Нет! Я приму наказание за нас обоих!» Серп встал со стула и опустился на колени перед ногиней. «Прошу вас, моя госпожа впервые в королевстве нагов и не знает законов! Не гневайтесь на неё 40 ударов кнутом и пытка посредством выдергивания чешуек хвоста, возможно, смирит мой гнев. «Я согласен». «Нет!» Я прямо покачала головой и снова сделала шаг вперед. «Никакой пытки. Ты причинила ему достаточно боли. Если я не могу ничего сделать с вашими законами...» то я приму наказание вровень с терпом. А затем мы покинем это злочастное место навсегда. «Ивета, прошу тебя, не надо!» Взмолился Наг, глядя на меня снизу вверх. «Я не отступлюсь и не отдам тебя на растерзание. Раз ты считаешь меня своей госпожой, то и я должна заботиться о тебе и защищать». «Если Наг не может защитить свою госпожу, допуская ее истязание...» то он оказывается смертью. Улыбка злорадства заиграла на лице девушки. «Ты же не хочешь, чтобы он умер? Но из-за твоего спора со мной одной пытки мне уже недостаточно. Я заберу его в свою комнату наказаний и сделаю всё, что мне вздумается». Палец с длинным ногтем коснулся лица серпа, оставляя на нём глубокую царапину. «Ах ты, подлая змеюка!» — воскликнула я, ударив девицу по руке. «Да как ты смеешь?» Раззенув свой ротик с алыми аккуратными губками, ноги блеснула острыми клыками и бросилась на меня. В последний момент серп успел прикрыть меня собой, и клыки вонзились ему в шею. После глубокого укуса остались две ранки, из которых тут же тонкими струйками потекла кровь. Анак бессильно упал к моим ногам. На бледном лице выступили капельки пота, глаза медленно закатились, а из груди донёсся хрип.